Глава 26. В дом змееныша Кайден звать не стал. А тот не стал напрашиваться, соврав, что должен присмотреть за братом. Да и в городе у него дела. И Кайден сделал вид, что поверил, будто Гевину и вправду интересен брат. «Передай ему, что если будет мешаться, утоплю в болоте». «Передам». Гевин склонил голову. И до матушки своей доведи, что не во всякие дела лезть стоит. Вновь кивок. Короткое прощание, без которого можно было бы обойтись. И тихая ночь. Сверчки и те примолкли. Ветер притаился в ветвях, и лишь в траве суетились светляки. Кайден дважды обошел вокруг дома. Заглянул в конюшни, где пахло сеном и конским навозом. Взобрался по стене, застыл, прислушиваясь к дыханию мальчишек, что спали на чердаке, закопавшись в солому. Он нашел пару фляг и украденный окорок. Послушал, как сопит старый конюх. Человек улыбался во сне, причмокивая губами, и выглядел при этом отвратительно счастливым. Он ли, или та экономка в сером платье и с серым же лицом, столь невыразительным, что Кайден, как не силился, не способен был вспомнить черты его. Те лакеи, чей разговор он подслушал в прошлый раз. В доме они держались с должной долей незаметности, что характерно для опытных слуг. И тем не менее, именно это качество теперь и казалось подозрительным. Что было делать слугам в мертвом доме? В том, что опустел и стоял пустым лет пять. Поддерживать его... «Хватило бы куда меньшего количества, или...» Кайден взломал неприметную дверь и, потянув на себя, поморщился. Скрипит. Дерево разбухло, а петли покрылись толстым слоем ржавчины. Этой дверью и в прежние-то времена часто пользовались. Ныне же они и вовсе забыли. И хорошо. Три ступеньки и поворот. Узенький коридорчик, в который приходится протискиваться боком. И мир настораживается. Он чувствует интерес Кайдена и готов откликнуться, если, конечно, хватит духу заглянуть на ту сторону. Нет, еще рано. И стоило бы вернуться, захватить клинки, а заодно и Дугласа предупредить на всякий случай. Но Кайден упрямо шагал по темному сонному дому. Он поднялся на четвертый этаж, где разместились комнаты для прислуги. Застыл, принюхался, но знакомого запаха не уловил. Нет, пахло обыкновенно, людьми и их слабостями. Вино, копченое мясо, чеснок. Нанизанные на нить зубчики висели над дверью, и Кайден почти решился заглянуть, но отступил, услышав весьма характерный звук. Он успел прижаться к стене и почти слился с нею, позволяя ночи спрятать себя. Граница мира задрожала, Но Кайден сумел удержаться на краю. На ту сторону он заглянет позже. «Не спится?» Этот женский голос заставил его еще сильнее вжиматься в стену. «Я ведь говорила, сидите смирно!» В белой рубахе до пола женщина казалась призраком. Полупрозрачная ткань не скрывала, скорее, напротив, подчеркивала оплывшие формы ее, давно утратившие красоту. Если и вовсе когда-либо ею отличавшиеся. Энни, иди к нам. Пьяный голос был ей ответом. Мы же просто сидим вот по-дружески. Завтра даже не приходи за зельем. Не дашь? Не дам. Ну ты и дрянь. Почти с восторгом произнес мужчина. А я, может, за тебя пил? За твое здоровье? Ты же здорова? Здоровее многих. Женщина была баса, а вот на плечи накинула белоснежную шаль, слишком красивую, чтобы принадлежала она прислуге. Она вошла в комнату, и мужчина, что стоял на пороге, попятился, пропуская ее, а потом законючил. Эй, не, ну чего ты? Мы ж понимаем, все понимаем, только душе не в вмочь. Душа, она ж горит, просит. «Скажи своей душе, что тело вполне может на суку оказаться, если хозяина подведешь!» Холодно произнесла Энни, а Кайден с нею согласился, правда мысленно. «Ой, да что ты трясешься? Девки испугалась. Да эта девка сама трясется, что хвост заячий!» «Слышали, что в пруду нашли!» «А то, правда, что ли?» «Правда!» «Твоих рук!» «Нет». «Энни». «Меньше трепись и дольше проживешь», — изрекла эйни «Хозяину я написала». Кайден слегка сместился левее. Он не отказался бы и в комнату заглянуть, но там пусть и слабо горели свечи. В коридоре же жила тьма, которая с удовольствием помогала тому, кто умел с ней говорить. Кайден умел. «И что нам делать?» — спросил другой голос. Тоже мужской, но тонкий и высокий. И в этом чудились нервические нотки. Ничего, служить верой и правдой. А мы девку не трогали. Сама утонула. Стало быть, спросу никакого. А если спрашивать начнут? Правду отвечать. И не говорила жестко. Нас для чего наняли? Следить за домом. Мы следили, а девка. Да, была такая, прибыла, заявила, что она тут хозяйка, остановилась на день, а потом исчезла, и серебряные ложки с ней. Ложки? Ложки, вилки, футварь. Вот и решили, что мошенница управляющему не отписали из страха. «Они почуют?» – поинтересовался второй. Дознаватели же вранье, они ж того чуют. Почует, и не, не казалась взволнованной. «Но вспомни, кто мы. Прислуга, наемная, не родовая, а стало быть, сами по себе мелкие и ничтожные. И если врем, то от этой ничтожности. Все они так думают. Главное, вести себя правильно. Если вдруг что, то хозяин поможет». Кайден почесал ладонь, раздумывая, не стоит ли поближе познакомиться, что с этой женщиной, от которой пахло так неприятно, но знакомо. Что с тем, кого избрала она в хозяева? Он пошевелил пальцами и прижался к стене. Если крысу взять за горло, она хозяина выдаст. Но что дальше? — А это точно не ты, девку того? — Точно, Энни. — Что? Кайдану по голосу было ясно, что женщина улыбается. — Больше знаешь, хуже спишь. И в этом была своя правда. У стены пришлось стоять еще сейчас, пока я не вышла. Пока угомонились и лакеи, которые после ухода экономки не стали обсуждать ни ее, ни труп. Чем несказанно Кайдена огорчили. Мысль о допросе он отложил, ибо и вправду предъявить прислуги было нечего, а излишняя поспешность была бы во вред. Кайден повесил над дверью паутинку силы, еще одну, над второй дверью, за которой скрылось осенье, и третий не пожалел. Паутинка была полупрозрачной и до того тонкой, что и крысы с обостренным их нюхом не почуют. Зато Кайден будет знать, где твари находятся. Пусть трусоваты». Пусть слабы, но наставник говорил, что хорошего воина отличает предусмотрительность в том числе. Заодно, глядишь, и хозяин отметится. Он еще некоторое время постоял на опустевшем этаже, чтобы после спуститься ниже и еще ниже. Кайден обошел весь дом, не поленившись заглянуть в каждую комнату, раз за разом убеждаясь, что многие из них сохранились в прежнем виде. Правда, исчезли фарфоровые безделушки, которые весьма любила леди Норрингем, и серебряные часы с драконом, украшавшие некогда салатовую гостиную. Ушли картины, два гобелена, хрупкие стулья и та музыкальная шкатулка, которую Кайден едва не разломал. Жаль, красивой была и дорогой. Или не очень? Он не знал. Быть может, вещи убрали по приказу управляющего, оставив в доме то, что не представляло особой ценности. Но теперь Кейден ощущал себя обворованным. А это было нехорошо, очень нехорошо. В подвалах было столь же пусто, уныло и сыро, как когда-то. В общем, никаких тайн дом не скрывал, и это тоже раздражало. А заодно заставляло усомниться в собственных способностях. Кайден почти решился выглянуть на ту сторону. Уж больно странно все было, но не стал. Безоружному на границе делать нечего. Пробуждение принесло хорошо знакомую головную боль. Катарина открыла глаза и поморщилась, понимая, что первую половину дня... И повезет, если только ее обречена провести в постели. Она велела задернуть шторы, ибо солнечный свет боль лишь усиливал. Отослала завтрак, от запаха еды начинала мутить, и забралась в ванную. В теплой воде становилось легче, а если добавить пару капель ароматного масла... Во дворце ванну готовили долго. Это была отдельная церемония — каждый участник который всецело отдавал себе отчет в важности возложенной на него миссии, будь то представление полотенца или же поднесение гребня для волос. Катарина даже улыбнулась. «Господи, как это когда-то злило! Разоблачение, переодевание в рубашку для омовений, которая от прочих отличалась лишь тем, что была расшита морскими лилиями». «Восхождение на постамент под внимательными взглядами, в которых, помимо почтения и восторга, много чего таилось. Нет, дома лучше». Она легла, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Почти хорошо. Вода теплая и ласковая, обнимает, утешает. Поднимается выше и еще выше». И в какой-то момент Катарина всецело оказывается во власти воды. Она с удивлением осознает, что вода коснулась шеи и щек. Тронула губы, уговаривая открыть их. Нужно всего-то сделать вдох. Это не страшно. Жить страшнее. И разве Катарина не готовилась умирать? А если так, то должна сдержать слово. Нехорошо, когда кто-то не держит. «Нет». Катарина выжила и не собирается. Уснуть, закрыть глаза, позволить воде унести печали, погрузиться в полудрему. Не этого ли она желала еще недавно? И вода готова помочь. Сколько раз она избавляла Катарину от боли и теперь поможет навсегда. Нет, нельзя поддаваться и дышать водой тоже не стоит. Катарина вцепилась в край ванны, пытаясь подняться. Но вода, еще недавно столь ласковая, вдруг будто стекленела. И она, Катарина, стала мошкой, попавшей в это стекло. Не шелохнуться, не вздохнуть. «Помогите!» Слабый шепот растворился в тишине ванной комнаты. «Надо сильнее, или до амулетов!» Она сняла все, потому что вода коварна, она стирает магию. Дышать. Медленно и без паники. Осторожно. И также медленно подниматься. Что бы это ни было, Катарина сумеет противостоять. Она пошевелила пальцами и покрепче вцепилась в края ванны, которые вдруг стали гладкими, словно тоже стекло. А теперь вверх. «Осторожно, поталике потолике дюйма, потихоньку!» «Джио!» Это было сказано шепотом, но вода, словно ощутив, что жертва вот-вот выскользнет, заволновалась. Она вздыбилась, свелась тугой плетью, которая захлестнула шею Катарины и потянула вниз, к ставшей невозмутимой глади. От нее явственно попахивало болотом. Джио! Катарина закричала, но из горла вырвался лишь сдавленный писк. Джио, они же кровью связаны. Джио всегда была рядом и сейчас должна. Она не ушла бы, не удостоверившись, что Катарине ничего не угрожает. Далеко не ушла бы, и стало быть, шанс есть. Катарина закрыла глаза. Руки ее дрожали от напряжения. Шея ныла, и, кажется, по плечу поползла капля крови. Но вдохнуть, сосредоточиться, воззвать крови, умоляя помочь. Плеть дернулась, и Катарина, согнувшись пополам, ушла под воду. Темная, тухлая, та заполнила рот и нос, спеша забраться внутрь такого упрямого тела. Плеть растворилась, но лишь потому, что теперь... Катарину держала вся вода. Она стала густой и тяжелой, неподатливой и горькой, горче собственных слез. Катарина рванулась, и чьи-то когти впились в ее плечи, потянули, извлекая из водного плена, швырнули на пол, а потом что-то тяжелое, неимоверно тяжелое, упало на грудь. Катарина ощутила, как трещат ребра, но рот ее открылся сам собой, выплюнув черную жижу. Кажется, она закашлялась, а потом ее вовсе вырвало на роскошное платье Джио, бархатное, яркое, цвета утреннего пламени. И Катарина расплакалась от расстройства, а Джио, с легкостью подхватив ее, сказала «Вот же, ни на минуту тебя без присмотра не оставишь». Она отнесла Катарину к кровати и, сдернув простыню, растерла а потом наклонила и на что-то нажала, отчего тело вновь свело судорогой, и изо рта хлынула очередная порция воды. Но после стало легче, и Катарина, свернувшись в клубок, закутавшись в ту же мокрую и холодную простыню, наблюдала, как мечется по комнате Джио. «Извини», — выдавила Катарина и потрогала горло. Голос был сиплым, чужим. «За платье!» К демонам платье!» Джио остановилась. «Жива?» «Как видишь?» «Не уверена, что вижу». Проворчала она и, подойдя к Катарине, положила руку на ее голову. «Целителя приглашать станем?» «А надо!» «Смотри сама. Только учти, целители вовсе не так молчаливы, как любят о том говорить. А твои особенности от него не скроешь». «Верно. И узоры он увидит, а потом с кем-нибудь поделится». Люди склонны делиться тем странным, свидетелями чему становятся. Мне страшно. Понимаю. джо стянула простыню и велела. Вставай, кое-что у меня есть. Внутри как? Не давит? Не жжет? Горло пекло, а еще каждое движение доставляло боль, особенно слева. И Катарина прижала локоть к груди. Ничего, выдавила она. Как-нибудь... Потерплю». Мась была прохладной, но, впитываясь, разогревала тело, и Катарина зашипела от боли. «Скоро пройдет». Джо развернула ее и, окинув скептическим взглядом, заметила. «Подкормить тебя стоит, а то кожа до да кости. Руки поднять сможешь?» «С трудом. Ребра не сломаны, но пару дней поноют. Расскажешь, что случилось?» Она достала другую банку, содержимое которой весьма напоминало забытую на солнце овсянку. С одной стороны она засохла, а с другой покрылась плесенью, и запах был соответствующий. «Я не поняла. Утром болела голова. Я просто болела, и сон такой странный был». Катарина повела плечами и поморщилась. «Но вряд ли оно связано. Просто я забралась в ванну». И сперва было хорошо. Мегрень и та прошла. А потом... Потом я поняла, что меня хотят утопить. Нет. Она закусила губу, подбирая подходящее слово. Скорее, она хочет, чтобы я утонула. Кто? Вода. Не знаю, как правильно. Она уговаривала меня открыть рот, сделать глоток. А когда я отказалась, то поняла, что не могу пошевелиться. Это ведь неправильно. «Это же основа основ. Вода рассеивает магию. Слишком большая масса, высокая плотность. Я и сама, когда...» Катарина вытянула руки, разглядывая узоры, что проступали на коже. «Концентрация чересчур возрастала. Да, вода – отличное средство, чтобы мягко скинуть излишек силы. Но управлять ею, создать водный жгут – разве такое возможно?» Джо хмыкнула и ушла, а вернулась с огромной своей сумкой, из которой достала широкие ленты полотна. «Выдохни и стой смирно. Люди не ладят с водой. Мало кто ладит с водой, твоя правда. Даже среди иных ее опасаются, скажем так. Но мир — штука сложная, а вода — воды слишком много, чтобы ее вовсе не использовать». Она наматывала плотно, сдавливая ноющие ребра, но, странное дело, от этого становилось легче. Далеко на юге, где море, говорят, кипит от солнца, водятся сирены. Сама не видела, но моряки их боятся больше, чем акул. Акулы что? Рыбины, хоть и зубастые. А акул видела? Видела. Не перебивай. Мерзкие твари. Мы одну загорпунили размером с лодку. Человека могла бы пополам перекусить. Да, сирены поменьше будут, но и норовом погажем. Одни говорят, что они наполовину женщины, наполовину рыбы. Другие, что женщины и змеи. Третьи вообще бают, что женского в истинном их обличье немного. Им я верю. Творети поют, и от пения их Люди теряют разум, их обуревает страх, заставляя прыгать в море, а там уже человеку с сиреной не справиться. Кого-то они топят, кого-то живьем жрут. В моей ванной сирен не было. На севере водятся ундины, эти зимой впадают в спячку, а летом поднимаются вверх по течению, часто в рыбьих косяках скрываясь. Им для того, чтобы икру выметнуть, кровь нужна. Горячая, свежая. В общем, летом на севере никто не рискует рыбачить в одиночку. «Жуть какая!» Джо затянула повязку и подала рубашку. «А то есть еще водники, что предпочитают глубокие омуты. В целом, твари довольно безобидные. Если, конечно, не имеешь обыкновения придремать на берегу». «А если имеешь?» «Лучше не иметь». Утянут. Они все, сколь бы малые и немощны ни были, не побрезгуют ни кровью, ни силой. Почему? А что в твоих книгах пишут? Джоу помогла натянуть рубашку. Смотря кто, многоуважаемый архижрец Кентерби уверен, что это свойство происходит от естественного желания тварей бездушных прикоснуться к творению богов наших и насытить голод душой. А кровь уже сопутствующая. А вот Аарон Баттерби уверен, что первичная сила. Именно потому существа иные предпочитают одаренных. Ясно. Хрень. А на самом деле? На самом деле сложно. Без красной крови ундина не жиреет. А значит, и икру не вымечет. Сколько бы рыбы она не сожрала. Значит... Катарина стояла, обняв себя. В огромном зеркале она отражалась до невозможности жалкая, ничтожная. «У меня в ванной завелась ундина?» Получилось улыбнуться. «Хуже. Из всех тварей водных только одни с силой ладят. И придется с дознавателем говорить». «О чем?» «Обо всем». Джеу скомкала влажную простыню. «Болотники. Это не шутка». Болотники — это такая беда, что всем бедам беда. Кровь от крови фоморов, а уж те выродки не нашего мира. А потому помалкивай, будь добра, и к завтраку спустись. Не хватало, чтобы слухи пошли. Люди, они боятся, а со страху на многое способны».